8. Распятие и воскресение Христа. Это казнь и воскресение Осириса. Заговор и убийство Осириса описывается, например, так. Тифон вместе с Асоном, то есть, скорее всего, с Сесаком, составил заговор против Осириса. И писано: придумал хитроумный план для исполнения своего замысла. Узнав тайком размеры тела Асириса, он в соответствии с ними изготовил очень красивый сундук и пышно украсил его. Этот сундук Тифон принёс в пиршественную залу и после того, как все присутствующие высказали своё восхищение им, как бы в шутку пообещал отдать его тому, кому он подойдёт по размеру. После этого все собравшиеся по очереди подходили к сундуку, но он не годился ни для одного из них. Последним в сундук лёг Осирис. И тут же все заговорщики сбежались к нему, захлопнули крышку, прибили её гвоздями и залили расплавленным свинцом. Затем они вынесли его на берег реки и спустили в море. Исида скиталась по всей стране в поисках сундука, встревоженная и растерянная. Наконец, она получила более подробные сведения о сундуке. Он был выброшен морскими волнами на берег Библа и там застрял в кусте Сирис. Тамариска, который вскоре вырос в большое красивое дерево. Ветви его обвились вокруг сундука, укрыв со всех сторон, так что его не было видно. Царь этой страны, изумлённый необычными размерами дерева, срубил его. А из той части, что осталась, где находился сундук, сделал колонну для своего дворца. Всё это, как говорят, стало известно и сиди от демонов. Имя царя правившего тогда в Библии было Мелькарт. Его жену звали Астарта или, согласно другим источникам, Саосис, греческое имя богини Иусат. Богиня, ну, то есть Исида, открылась ей и попросила отдать ей колонну. После этого она повалила колонну и с лёгкостью разломала её на части. Вытащив то, что ей было нужно, она завернула остатки ствола в тонкое полотно, пропитанное благовонным маслом площание цели. Примечание автора. Эти куски дерева до сих пор хранятся в храме Исиды, и жители Библа поклоняются им. Добравшись до места, как ей показалось достаточно уединённого, она открыла сундук и упала на тело умершего мужа, обнева обнимая его и горько плача. Здесь мы узнаем основные вехи евангельского рассказа о распятии Христа. Снятие его с креста и положение в гроб. Некоторые исследователи отмечали, что этот миф о царствовании Сириса и его убийстве завистливым братом Сетом имеет, пожалуй, самое что ни на есть земное подоплёку. Первое. Христос умер на кресте или как бы на древе, на столбе а мёртвый Осирис, оказывается, в конце концов как бы вделаным в столб. Мы видим хорошее соответствие с Евангелиями, с учётом того, что египетское повествование, дошедшее до нас, весьма туманно и, скорее всего, уже далеко ушло от оригинала. Связь Осириса с неким древом подчёркивается во многих местах. Например, в Книге мёртвых содержатся такие слова: "Слава тебе, о владыка древа акации". Поясняется, что древо было не простым, а росло в Гелиополе, то есть в солнечном городе, и бог солнца сидел возле него. Это сближает древо Осириса с райским древом, из которого, согласно церковнославянскому сказанию о древе, и был изготовлен крест Христа. Соответствующие якобы древние египетские изображения на рисунке 5.15. Рядом с древом сидит э как бы кот Солнце и змей, которому отрезают голову. Слева от древа, по словам историков, в виде двух птиц изображено, э, как душа Ра, ну, богаца, встречает на небесах душу Осириса-Христа. В данной сцене слились два библейских сюжета: изгнание из рая, райское древо и змей, и распятие Христа, казнь на древе. Но, как мы уже отмечали, такое слияние не случайно. Оба сюжета восходят на самом деле к одной и той же истории казни Андроника Христа. Второе. После распятия следует снятие с креста. Для этого было испрошено разрешение у Пилата. Он позволил, и тело сняли. Христа завернули в ткань, пропитанную благовониями. Писано: "После чего Иосиф из Аримафии просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил". Он пошёл и снял тело Иисуса. Пришёл также и Никодим. И принёс состав из мирры и алоя, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его при нами и благовониями. Иоанн 19:38. А в египетской версии имя царя, владевшего столбом крестом, по-арабски звучит так. Э, царь Ирод. В самом деле, царь по-арабски Малик, а царь Ират будет Малик Ират или без гласных Млкрд, что можно озвучить как Мелькарт. Напомним, что в египетской и арабской письменности гласные отсутствовали. Добавлять их, то есть озвучить имена можно по-разному. Что касается жены царя Мелькарта, которая, собственно, и отдала столп Крест Исиде, то она своими э такими положительными действиями весьма напоминает жену Пилата или Эгиата в версии Андрея Первозванного, которая уверовала в Христа. И там, и там мы видим такую положительную жену рядом вот с отрицательным царём или судьёй. Даже в её имени Саосис или Иусат звучит, по-видимому, имя Иисус в форме Иуса или Юса. Она названа христианкой, Иусовой. третье. Оплакивание после снятия с креста. На многочисленных иконах изображено оплакивание тела Христа сразу после положения его в гроб. Римки 5 16 4 13 4 14. У гроба стоят несколько человек, в том числе Богородица и жёны Мироносицы. Само имя египетской Исиды звучит как Исида, то есть Исусова. Сравните с Степани, да. Данели, да. И другими женскими именами, образованными из мужских прибавлением частицы -да на конце. Отмедим, что Исида это скорее всего Богородица, то есть мать, а не жена Христа Осириса. На рисунке 5.17 приведена бронзовая статуя Исиды, раскопанная в Геркулануме. 4-е Египетский вот такой сундук для Осириса это евангельский гроб для Христа. Очень многие старые иконы изображают гроб Христа в виде саркофага, а не в виде пещеры в скале, как принято думать сегодня. Смотрите рисунки 5.16, 5.18. Но саркофаг можно при желании назвать сундуком. И тот, и другой представляет собой прямоугольный ящик с крышкой. Пятое. В египетской истории об Осирисе подчёркивается применение гвоздей. При казни Осириса. Мол, гроб тщательно забивали гвоздями. Вероятно, перед нами след гвоздей, которыми прибывали руки и ноги Христа к кресту. Шестое. В Евангелиях сказано, что иудеи наложили печать на гроб Христа. Писано. Собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили... Прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его придя ночью не украли его. Пилат сказал им: "Охраняйте, как знаете". Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Матфея 27:62. Смотрите рисунки 5:19, 5:20. Но старые печати часто делались из свинца. Поэтому приложение печати к гробу вполне могло превратиться на страницах летописи в заливание его свинцом, что мы и видим в египетском рассказе. Там Сет и его сообщники, то есть противники Осириса, как и фарисеи враги Христа, заливают гроб Осириса свинцом, то есть как бы прикладывают свинцовую печать. В русских былинах и духовных стихах есть описания казни Христа удивительно похожие на казнь Осириса. Правда, подобные стихи сегодня пытаются замалчивать и не издавать. Тем не менее, в XIX веке они были опубликованы в книге ПА Бессонова "Калики перехожие" в 1864 году. На эту книгу наше внимание обратил ЮН Братков. В одном из духовных стихов, приведённых там, читаем: И тут проклятый Христу плащаницу сковали, Христа в плащаницу клали, обручи набивали и оловом заливали. Здесь казнь Христа описана в точности, как казнь Осириса, которого враги заключили в гроб. На такую плащаницу забили гроб гвоздями и залили его свинцом. На рисунках 5.21 и 22 представлены якобы древние египетские изображения Осириса. На рисунке 523 приведено старинное египетское изображение воскресения Осириса. Осирис-Христос восстаёт из гроба саркофага, причём в его руках христианские кресты. На рисунке 524 э представлен ещё один вариант изображения воскресения Осириса с солнечными лучами. Седьмое. В египетской истории Осириса сообщается, что он исана ожил после смерти, но уже не вернулся на земной престол, а спустился в преисподнюю, чтобы править царством мёртвых. Но ведь это очевидно соответствует известному схождению Христа в ад для освобождения людей. Восьмое. В якобы древней египетской мифологии отразился, оказывается, и ангел Михаил, побеждающий сатану. Как мы отмечали в главе 2, на некоторых старинных христианских изображениях, низвержение сатаны архангелом Михаилом напрямую представлялось как наказание за казнь Христа. Причем иногда подчеркивается, что Михаил побеждает сатану как бы в присутствии самого Христа, вскоре после распятия Иисуса. На рисунке 5.25 мы приводим якобы древнее египетское изображение, на котором фараон – земное воплощение хора. Михаил ли? Примечание автора. Поражает копьём лежащего у его ног крокодила-дракона Сатану. Олицетворяющего враждебные силы. Рядом стоит Ра-Хоратхе, то есть, скорее всего, тот же бог Хор, то есть Христос. На рисунке 526 приведено якобы древнее египетское изображение самого бога Хора, поражающего копьём Сета Сатану.